Глава 6 «Сергей, к тебе идет один из патрульных бойцов», — сообщила Арти, отвлекая меня от очень интересного занятия под названием «Взломай эту хреновину как хочешь, но сам». «А что делать? Тренироваться все равно нужно, пусть даже уже надоело и особого желания нет. Сейчас как раз выдалось подходящее время и пришлось заняться этим». Вот уже три дня торчу в Москве, отдыхая, занимаясь привычными делами освобождения и в перерывах от всего этого тренируясь, так сказать, в хакерском мастерстве. Но тяжело оно мне дается. Очень. Это же ведь не относительно привычный кодинг с использованием какого-нибудь языка программирования, а совсем другое, в чем-то более примитивное и интуитивное. Однако кое-какие успехи у меня все же есть. Правда, не сказать, что «Вау, какие!». Что-то простое взламывать уже более-менее получается, как и подключаться к нему. Но что-нибудь хоть немного сложнее, и все. Полная задница. В отличие от моих успехов в тренировках, дела у освобождения идут вполне неплохо, и процесс внедрения последних достижений техники продвигается вовсю. Связь теперь доступна всем, все больше становится летающей техники, а поселения активно переоснащаются и превращаются во вполне комфортные места для жизни. Нам же не нужно больше скрываться от пришельцев, и можно пользоваться всем, чем угодно. Был вариант построить вообще новые поселения, но после долгих размышлений и расчетов пришлось отказаться пока от этого. У нас нет сейчас достаточно для этого времени и возможностей, все брошено на другие цели. Да и после опросов выяснилось, что немногие горят желанием куда-нибудь переезжать из уже обжитых мест. Так что было решено оставить старые поселения, но дооснастить да, их всем нужным. «И что ему нужно?» — спрашиваю, отключаясь от тренировочного устройства, созданного специально для меня Арти и слиянием. «Не знаю. Датчики и камеры есть все еще не везде в городе. Знаю только, что он был в патруле в Москве и сейчас почему-то направляется сюда. Уверена, что он ко мне. Так-то в этом районе не я один живу». Уверенно Он уточнял, где ты сейчас находишься, и уже подходит к твоему дому». «Эх, а ведь только начал». Издав демонстративно грустный вздох, поднимаюсь со стула и иду ко входным дверям дома. «Да, у меня есть свой дом в подземке, рядом с домом Цербера». Так-то он мне особо не нужен, но я же все еще маскируюсь под обычного человека, а ему надо где-то спать и есть. И если с едой ладно, можно выкрутиться, сделав вид, что поел то там, то тут, то со сном сложнее. Так что пришлось обзавестись своим домом. Да и правильнее это, когда есть место, куда можно всегда прийти. Открываю входную дверь как раз в тот момент, когда подошедший боец собирался постучать в нее. Я не специально, честно. Просто так совпало. «С вами хотят встретиться!» — произнес он, поборов секундную заминку, когда его рука, занесенная для удара в дверь, ничего не встретила, и он оказался в слегка глупой позе с растерянным видом. «Кто?» «Какой-то мужчина, невооружен». Подошел к нам у бара сказал, что ему срочно нужно встретиться с вами, и это важно. Выглядел он взволнованным и, похоже, считал, что это и в самом деле важно. Командир отправил меня найти вас, а сам с отрядом остался там. Именно со мной хочет поговорить? Да, он назвал вас по имени и фамилии. Он не представился? Нет. Хорошо, веди. Говорю ему, и, выйдя наружу, закрываю за собой дверь. «Можно и прогуляться немного. Почему нет?» «Сильно сомневаюсь, что там будет что-нибудь опасное для меня, но в любом случае я в своей броне и готов почти ко всему». «Прошу за мной». Боец, стоило ему получить мое согласие, тут же развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Иду следом за ним, не сильно отставая. «Арти, есть версии, кто со мной хочет встретиться?» Спрашиваю у неё и сам раздумываю над этим вопросом. И как ни странно, но ничего толкового в голову не приходит. Обычно, если кому-то нужна встреча со мной, а это бывает редко, связываются через официальные каналы освобождения, и чаще всего с ними встречается кто-то другой, а мне передают, что те хотели. Да и все подобные встречи в последнее время были связаны с тем, чем я здесь занимаюсь. Если же это кто-то из моих знакомых, которых, мягко говоря, немного, то они могут вообще напрямую со мной связаться или так найти. Кто-то из людей освобождения, моих подчиненных, тоже по-другому встречаются со мной, но вот чтобы так искать встречи со мной, подобного не припоминаю за последние годы. Наверное, последний раз такое было, когда в Москву пришел Словицкий и хотел со мной поговорить но сейчас точно не он, а кто-то другой. Но я вроде бы ни с кем больше не пересекался так, чтобы они знали обо мне, но были вынуждены пытаться встретиться вот так. Загадка, но, надеюсь, скоро все прояснится. Примерно 15 минут по туннелям подземки и потом еще немного по наземной части города, и вот мы подошли к бару. Знакомое место. Когда-то давно я здесь собирал информацию про Цербера, когда пытался найти его. Где находится тот, кто желает поговорить со мной, заметил сразу. Немного в стороне от бара, рядом с каким-то мужчиной, стоял патрульный отряд и о чем-то разговаривал. С одной стороны, бойцы делают максимально доброжелательный вид, но заметно, что они напряжены и готовы в любой момент пустить оружие в ход. Ну что ж... «Посмотрим, кто со мной так жаждал встречи». «Спасибо, свободны», — обращаюсь к бойцам, подойдя к ним. «Уверены», — уточнил у меня их командир, подозрительно смотря на мужчину, окруженного бойцами. «Уверен», — твердо отвечаю ему, рассматривая того, кто хотел со мной встретиться. «Мужчина, лет пятьдесят» стройный, ухоженный, одет в простую одежду, но не потрепанную, даже сказал бы, что совсем новую, что редкость в нынешнее время. И одежда старого образца, выпущена до вторжения пришельцев. Сейчас производство новой одежды только налаживается, и все выпускаемые модели немного другие. Оружие у него не видно. Неужели совсем безоружный пришел? сейчас времена уже поспокойнее чем лет пять назад но без оружия все равно немногие ходят не хотел провоцировать пробежавшись по его фигуре взглядом и больше ничего не заметив всматриваюсь в лицо где то я его видел но давно и не частоо не похоже что мы лично знакомы но все же где я его видел и что ему могло понадобиться от меня что вы хотели Спрашиваю у него, когда бойцы патруля отправились дальше заниматься своей работой. «Вот вы какой, Сергея Асов», — произнес он, разглядывая меня. «Да, вот такой я. Так что вы хотели от меня?» «Это будет долгий и сложный разговор. Может, найдем место спокойнее?» — спросил он, обведя взглядом окружающее нас пространство и людей там. «Ну да, не самое тихое место. Довольно многолюдно тут». «Ладно», — говорю ему и захожу внутрь бара. «Мой столик свободен?» — спрашиваю у бармена, направляясь к столику за невысокой перегородкой в дальнем углу помещения. Он обычно всегда свободен и зарезервирован за мной и Цербером. Но мало ли, эту привычку я перенял у Цербера. Иногда прихожу в подобные места и наблюдаю за посетителями». Они такие... живые. Порой на меня находит что-то такое, и хочется ощутить себя обычным живым человеком. — Да, конечно, — быстро ответил бармен. — Что-то нужно. Пусть нас не беспокоит. Заняв место за столиком, дожидаюсь, когда мой собеседник тоже сядет. Судя по его не очень довольному взгляду, он ожидал, что я отведу его в другое место. — Что вы хотели? Повторяю уже в третий раз этот вопрос, и если сейчас не получу на него ответа, то, скорее всего, на этом наша встреча и завершится, насколько бы важной она ни была. «Вас хотят убить». «Ох ты!» — с козырей зашел. «Интересно. А можно больше подробностей? Кто, за что, когда?» — задавая вопросы, пробегаясь взглядом по посетителям бара. «Завсегда-то и никого нового». «Это сложно», — произнес он, явно не решаясь на что-то. «Или вы говорите, или на этом наш разговор закончен», — говорю ему, пытаясь подтолкнуть к продолжению разговора. «Он ведь не думал, что мне хватит только фразы «вас хотят убить». Это, конечно, очень интригующе, но как-то маловато, да и не сказать, что так уж сильно заставляет волноваться. но подумаешь, кто-то хочет убить меня. Пусть приходят и попробуют». «Вы помните, как вас убили в прошлый раз?» — спросил он так, будто собирается вот-вот нырнуть в прорубь. «Интересный вопрос. Можно было бы принять за несмешную шутку, если бы на самом деле меня уже не убивали? Пристально смотрю на мужчину, не зная, как отреагировать, сделать вид, что не понял, о чем он, или же сразу прибить его нафиг». Он ведь явно знает что-то об этом, и, скорее всего, если не лично причастен к этому, что вряд ли, хотя и возможно, то, как минимум, имеет какое-то отношение к тем, кто сделал это со мной. Если мои догадки верны, это сильно упростит наш разговор, — осторожно произнес он с опаской, смотря на меня. А с другой стороны, что я теряю? Если что-то пойдет не так, то он живым отсюда не уйдет. «Допустим. Я состою, вернее, состоял в той организации, которая сделала это. И что мне в таком случае мешает прямо сейчас убить вас? Я состоял там раньше, не сейчас», — быстро произнес он, пока я не начал воплощать свою угрозу в реальность. «Наши взгляды на то, что нужно делать, разошлись». И еще часть э, людей решили, что убивать вас будет огромной ошибкой. Оставшиеся же хотят вас убить. «И за что они хотят меня убить?» «Они считают, что вы последний полноценный скин, произнес он и пристально посмотрел на меня. «Даже если бы я был им, то что с этого? Я вас даже не знал до этого момента. Так чем же я вам настолько сильно насолил?» Наша организация занимается этим на протяжении уже многих десятилетий. Вы знаете, почему вас убили в прошлый раз? И почему же? Из-за вашей нейросети. Ее посчитали угрозой. Ее создатели убрали быстро, а вот с вами пришлось повозиться. Занятно. И почему же она была угрозой? Из-за ее возможностей развития. Они считались неограниченными — И это было угрозой. Мы должны были в целом защищать Землю от угроз, но постепенно все сошлось к охоте за саморазвивающимися эскинами без ограничений, так называемыми полноценными искинами. И почему в этот раз вы решили поступить иначе? Надоело. Вот занимались мы всем этим, и какой итог? Наша планета была захвачена пришельцами, а от человечества остались лишь жалкие остатки, которые, если ничего не сделать, скоро исчезнут. И мы почти ничего не сделали для того, чтобы как-то исправить это или помешать пришельцам во время вторжения, а когда же появился шанс на изменения, мы должны были собственноручно загубить его. Вот мы и взбунтовались. Хватит с нас. Да и первоначально цель нашей организации была все же в защите земли от любых угроз, а не только в охоте за искинами. «Все это очень интересно, но при здесь я?» — спрашиваю у него, не спеша подтверждать то, что он пришел к тому, кого искал. Рассказывает он интересные вещи, я даже и не догадывался о том, кто меня убил. Нет, то, что убили, я помнил, но как-то не задумывался особо над этим моментом. Столько же времени с тех пор прошло уже. Просто принял его, и все на этом. А оно вон как оказалось, и догнало меня даже сейчас. Но как же, — растерялся от моего вопроса собеседник. — Вы ведь до конца не уверены, что я тот, кто вам нужен? — Не уверены. Вы или тот самый последний полноценный скин искусно маскирующийся под человека, а может, даже и считающий себя человеком, или же знаете его. А может, вы вообще ошиблись? Маловероятно. Слишком многое указывает на вас. Но даже если и так, в любом случае вы важный человек в освобождении, и убивать вас будет огромной ошибкой. Как минимум, вы многое делаете для освобождения Земли от пришельцев, а как максимум освобождение нам не простит вашего убийства и будет долго и упорно охотиться за нами. И ладно бы только за теми, кто убьет вас, так нет, скорее всего, за всеми и за теми, кто был против вашего убийства. Что ж, это все очень интересно, но как и когда меня хотят убить? Этого я не знаю. «Альберт весьма изобретателен, хотя не уверен, что в этот раз он будет изощряться. Слишком уж разозлил его наш раскол. Может захотеть решить вопрос максимально быстро. И весьма вероятно, нападение произойдет в ближайшее время. «Альберт? Это кто?» «Один из нас. Сейчас главный среди тех, кто хочет вас убить. «Еще чем-то помочь можете?» Может, сообщите, где искать тех, кто желает моей смерти? Ваших сторонников не тронем, если они, конечно, сами против нас ничего не будут замышлять. Есть несколько мест, и я вам расскажу о них, но... Вначале... Скажите, пожалуйста, вы тот самый Асов Сергей? Вы Искин? Какой хитрый. Но его интерес понятен, и хорошо видно, что он волнуется. Арти! Что думаешь по его поводу? Правду говорит? И что у тебя есть по этой таинственной организации? Не похоже, что врал. Как минимум, он верит в то, что говорит, или же очень искусный лжец, что тоже возможно. Про эту организацию ничего не могу сказать, но мой создатель и тот человек, что спас тебе жизнь, установив меня в тебя, и в самом деле скоро после этого пропал а тебя убили, зная твои возможности, целились в голову и, наверное, даже не столько тебя хотели убить, а меня или нас обоих. Я вполне допускаю, что его слова правдивы. Еще раньше я замечала, что развитие искинов сильно тормозится». «Ладно, посмотрим, как он отреагирует». Задумчиво говорю ей, совершенно неуверенный в принятом решении, даже в освобождении никто, кроме Цербера, не знает правду обо мне, а тут какой-то мутный мужик, взявшийся непонятно откуда. Да, я тот самый Асов Сергей, говорю мужчине, который, между прочим, до сих пор так и не представился. Но как? шокированно спросил он. Как вам удалось выжить? Я не выжил. «Ваши коллеги убили меня тогда». «Тогда я ничего не понимаю. Как?» «Вот это я, пожалуй, пока оставлю без ответа». «А вы Искин? Тот, кого мы искали?» «Сергей! Угроза снаружи бара!» — прокричала Арти, не дав мне ответить собеседнику, а на реальность наложились метки, указывающие на противников. Вскакиваю из-за стола и, схватив мужика за плечо, закидываю его в самый угол за себя. С другой стороны стены нет пока противников. Мгновение, и разбив оконные стекла, внутрь влетел как минимум десяток гранат. Да они издеваются, блин. Еще никто из посетителей ничего толком не успел понять и начать реагировать, как прогремела серия мощных взрывов, и общая часть бара практически перестала существовать. Все, что там осталось, это обломки и кровавые ошметки от посетителей. Выжить у них не было ни одного шанса. Меня же почти не зацепило этими взрывами, лишь пара осколков угодила в энергетический щит, не нанеся серьезного урона. Да даже окажись я в самом эпицентре, то тоже уцелел бы, но будь я обычным человеком или хотя бы живым человеком, то тогда пришлось бы худо». «Это они?» — спрашиваю у мужика, оглянувшись на него и убедившись, что его не зацепило. «Скорее всего, да», — слегка напуганно ответил он, шаря взглядом по сторонам. Кажется, он не ожидал, что нападение застанет его. «Сиди тут и не высовывайся. У меня к тебе еще будет разговор. Сбежишь — хуже будет», — произнеся это, выскакиваю в общий зал бара и несусь к ближайшему окну. Кто бы знал, как я сейчас зол. Мало того, что эти ублюдки приперлись в Москву и пытаются прикончить меня после всего, что я делаю для человечества и земли. Так они еще и кучу народа положили при этом. Ладно бы еще напали только на меня, но вот так. Арти, обстановка. Противника вижу частично. Слишком мало здесь камер. Пока обнаружила десятерых врагов. Все отмечены. Тревога в городе поднята. Сюда стягиваются все ближайшие отряды, а округа оцепляется. Даже если они захотят сбежать, вряд ли у них это выйдет. Подмога будет в течение минуты. «Хорошо, продолжай следить за обстановкой», — говорю ей, выскакивая через окно наружу и трансформируя руки в клинки. Приземлившись, разворачиваюсь к ближайшему отмеченному противнику и бросаюсь к нему. Рывок, преодолеваю несчастный десяток метров и оказываюсь рядом с мужиком, перезаряжающим гранатомет. Перед тем, как атаковать, окидываю его взглядом. Снаряжен неплохо, но ничего слишком крутого. Относительно неплохая обычная броня, закрывающая почти все тело, но без экзоскелета. Ей далеко до доспехов на его основе. Из оружия вижу многозарядный гранатомет, автомат и пистолет. В целом ничего серьезного. Может, еще что-то есть, но не вижу. Удар обоими клинками по его рукам, и те падают на землю, отделенные от туловища, а мужик начинает орать. Вижу по его глазам, что он осознал произошедшее и то, что его ждет. А еще бы он предпочел, чтобы удар пришелся по его шее. «Но нет, не так быстро. Вы мне нужны живыми». Больше не обращая внимания на обезвреженного противника, бросаюсь к следующей цели. Благодаря крикам уже безрукого мужика все остальные заметили меня и настолько внезапно действовать больше не получилось. Было бы неплохо. Ну и ладно, так тоже справлюсь». Кто-то из противников продолжил еще быстрее перезаряжать гранатометы, а кто-то побросал их и схватился за автоматы. Пара секунд, и по мне открыли огонь как минимум из пяти автоматов. Может, кого-то бы это и остановило, но не меня, да и, честно говоря, даже против обычного бойца освобождения в современной броне этого маловато. Мечусь между противниками, обезвреживая их одного за другим. В большинстве случаев путем отрубания лишних, на мой взгляд, конечностей. Секунд двадцать, и шестеро человек были обезоружены, оставшиеся же бросились бежать, стреляя на ходу по мне. Но получалось это у них откровенно хреново. Постоянно промахивались, не говоря про то, что их выстрелы спокойно принимал на себя энергетический щит. И противников оказалось больше десяти, 12 насчитал. Правда, не сказать, что это сильно на что-то повлияло. «Стоять! Бросай оружие!» — донесся до меня крик, когда я закончил догонять второго беглеца. Глянув в ту сторону, откуда донесся крик, вижу там тот самый патрульный отряд, что встретил меня здесь. Они перехватили одного из беглецов и, держа его под прицелом, окружали. Поняв, что шансов у него немного, беглец сбросил автомат и завел руки за голову. «Хм, неожиданно. Я думал, что они будут до последнего сопротивляться. Фанатики, все дела». Бросив взгляд в сторону другого беглеца, вижу там похожую картину. «Арти, это были все...» Или в городе еще есть?» — спрашиваю у ней нейросети, поняв, что подмога прибыла, и разборки с оставшимися противниками можно оставить ей. «Пока больше никого не засекаю, но это не показатель. Следи. Всем оказать помощь. Они не должны умереть раньше времени. И в камеры. Узнайте, кто они, как попали сюда, кто помогал им, и есть ли еще кто-то в городе». «Не мне вас учить проводить допросы. Узнаете у них все, что можно. Не жалейте, не щадите их. Прочешите все и проверьте всех. Возможно, у них здесь были не проявившие себя сообщники», — приказываю командиру отряда. «Будет выполнено. Вы в порядке?» «Я — да. А вот тем, кто был в баре, не так повезло. Скорее всего, выживших нет, но проверить нужно. Медики уже близко. Я доложу Церберу о произошедшем». «Разумеется». Услышав мой ответ, командир облегченно выдохнул. «В чем-то я его понимаю. Захоти я это скрыть по какой-то причине. Мало ли, то ему пришлось бы тяжко, и меня ослушаться рискованно и доложить обязан. А ведь я мог так поступить, чтобы на время скрыть произошедшее». Слухи, конечно, поползли бы, но слухи — это одно дело. А вот официальное подтверждение — «Совсем другое, но особого смысла в этом не вижу». «Нам что-нибудь стоит знать?» — спросил он. «Возможно, это было не последнее такое нападение, и, судя по всему, его целью был я». «Принято. Патрули в городе уже усилены. Мы будем готовы». «Хорошо», — кивнув на прощание командиру, быстрым шагом иду обратно в бар. Зайдя внутрь, первым делом смотрю в ту сторону, где оставил мужчину, принесшего мне нерадостную весть о покушении на меня. На месте. Не сбежал никуда. Перевернул стол и сидит за ним. «У меня к тебе пара вопросов», — говорю ему, схватив за плечи и выдернув из-за стола. «И советую отвечать честно. У меня сейчас крайне паршивое настроение».